Константинов. Что касается Шаргина, то он разговаривал с Ван Зегером, представителем Trade Corporation. Это его партнер, — сказал Проскурин. Что-нибудь тревожное по этому партнеру поступало? Чистый торговец. По нашему мнению, он не связан со спецслужбами. А что за девицы были с Парамоновым и Шаргиным? Кочегары. Константинов надел очки на кончик носа, посмотрел на подполковника вопрошающе. К фигуре, повторил тот. Одна окончила текстильный техникум, другая пищевой, обе из Ростова, перебрались в Москву. В рабочей силе дефицит, хоть чёрт и пропишут временно. И общежитие дадут. Этим дали однокомнатную квартиру на двоих. День дежурства два гуляют. С кем гуляют, поинтересовался Константинов. Мы только-только их установили, Константин Иванович, начинаем изучать. А вам не кажется, что дело разрастается как снежный ком? Это очень плохо, а? Ничего не поделаешь, факты. А факты упрямая вещь. Память у вас хорошая, заметил Константинов. Но несмотря на факты, мне это разрастание не по душе. Люди не снег, людской ком категория страшная, вам не кажется? Когда проскурен, закончив доклад и утвердив план мероприятий, вышел Константинов, набрал номер телефона Ольги Винтер. Здравствуйте, чемпион, сказал он. Ваш ученик приветствует вас. Боюсь, что завтра опоздаю на корт. У меня Жигуль забарахлил. Ехать в сервис, потерять день, э, хорошего мастера нет. У меня есть, только он не возьмёт у вас денег, если скажете, от кого пришли. Купите ему пшеничный, а ещё лучше джин. Карандаш под рукой, пишу. Парамонов Михаил Михайлович. Только по телефону не говорите, что по поводу ремонта. Бедный Парамонов боится, улыбнулся Константинов. Их поколение трёкнутое, всего борется. Вы, кстати, поговорили со своими знакомыми африканистами? Пока плохо. Не хотят с вами беседовать. Идеи берегут для статей к скволыги чёртовой. Вы вражеские голоса слушаете? Когда как? Вчера Лондон передавал занятный комментарий о Нагоне. Рубите голову, они готовят десант, очень похоже на Конго. Слова почти такие же. А не десант, а мы нашу помощь. У нас же договор, сказал Константинов, точно ответив на тот вопрос, который Циро задавала своему агенту в последней шифровке. На другом конце провода замолчали. Вы что, Оля? Ничего прикуривала? А вы разве курите? начала. Когда? Сегодня. Ладно, звоните Промоше. Я его предупрежу. И приезжайте завтра на корт. Мне интересно говорить с вами. Мне тоже «Не напрашивайтесь на комплимент. Вы очень резко мыслите. Если бы я так вот написала «они десант, а мы нашу помощь», мне бы руки вывернули». «Кто?» «Шефы». «Почему?» «Нельзя так резко, вы не правительство, противник только и ждет такого признания». «А чего же ему этого ждать, когда такой пункт записан в договоре, а договор опубликован в газетах?» Мне на это возражают, что договор будет разорван сразу же, как только произойдёт путч. Мы тогда не сможем оказать помощь. Это будет нарушением международного права. Неверно, сказал Константинов, напряжённо обдумывая, стоит ли продолжать разговор или целесообразнее подготовиться к нему во время завтрашней игры на корте. Неверно, повторил он. Ибо свержение законного правительства в Нагонии возможно только при участии сил извне. Это главное нарушение международного права. Ладно, спасибо за Парамонова. Парамонов пожал руку Константинову, вышел с ним во двор гаража, оглядел Жигулёнок, поднял крышку капота, потрогал провода. Оля сказала, что у вас сложное повреждение. А у вас провод перетёрся, поэтому глохнет. Если за границу ездите, купите Бошевский набор, отменная штуковина. Умеют буржуи облегчать жизнь мастеровому человеку. Это мог, согласился Константинов. У вас очки есть? Я никак не разгляжу, что там у меня случилось. Очки на работе забыл. Мои очки в конторке, ответил Промонов. Они мне ни к чему, я теперь линзы нашел. Что? Контактные линзы? Ползарплаты встали за границей, зато никаких забот. И он рассмеялся, сытно и широко, и пахло от него водкой. У вас в буфете будем пить или зайдём в кафе? спросил Константинов. Да не за что пить-то, товарищ дорогой. И потом у нас сухой закон. Директор фирмы Гипертоник сам не пьёт и всех держит в чёрном теле. Еврей, тварищ, не человек. Когда что серьёзное будет, приезжайте, помогу. Ради Ольги каштаны за огня вытащу. Она мне сказала: "Вы в Люксембург едете?" Да. Передать что или привести? А вы по какой части? По юридической. Как понимать? Я еду Шаргинские поставки узаконивать. Знаете ли, Иопольд по фамилии Святой человек, Муцыри. Нет, я почему спросил, от кого едете? Может, подумал, поспособствуете? На полжигуля скопил, надо на 1 2 1/2 собрать. Я бы ещё годика на два поехал поработать за кордон. Иопольд обещает, но знаете, человек он маленький, экономист всего лишь. А у вас на лице значение написано. Это как? А не объяснишь, это только почувствовать можно. Давно вернулись из командировки. Недавно. Страна интересная? Ничего. Там что хорошо. Можно радиоаппаратуру по скидке брать, прямиком из Гонконга. Текстиль неплохой. Обувь, правда, дрянь. Говорят, в Испании обувь дешёвая. За 10 баков, говорят, можно классные баретки взять. Парамонов закрыл капот. Всё, можете спокойно ездить. Но боршевский провода всё-таки возьмите, горе знать не будете. Спасибо за совет. У вас тут воды холодной нет? В буфете есть минералка. Там какая? Мне только славяновскую можно, язвенник. А черт его знает, какая у них. Какую завезут? Ольчке привет передавайте. Пусть не гоняет только. Больно ушли ха ездит. Передам. Вы её учили ездить? Нет, дубов. А муж Он был против, очень боялся, что она попадёт в аварию. Там же носятся по страшному, не то, что у нас. Константинов достал из портфеля бутылку джина, протянул Парамонову. Спасибо, Михаил Михайлович. Да будет вам, ответил тот, но бутылку оглянувшись по сторонам взял. Я, по-моему, с Зотовым встречался, сказал Константинов, садясь в машину. Он чуть прихрамывает. Да. Хороший мужик. Дерьмо. Правильно, Ольга сделала, что ушла от него. Почему? Зануда. То ему не так, это не так. Я его машину последнее время отказывался смотреть. Придирается, проверяет, словно с каким прохиндеем имеет дело. Принюхивается как орудовец. Так одним стаканом мешает, дуреет один со стакана, а другому это колер в глазу прибавляет. Работа идёт ладней. Он сам, по-моему, трезвенником никогда не был. — Нет, тут напраслено возводить не след, он не пьет. Так, рюмашку одну тянет. Может, правда, и литр засосать, но не в одном глазу, и не в радости ему это. Там все вместе живут, секретов нет. Все друг про дружку знают. — Ну уж все, — хмыкнул Константинов и включил зажигание. Друг про дружку все знать нельзя. Про самого-то себя человек не все до конца знает. — Спасибо еще раз. До встречи. Славину. Найдите возможность посетить то отделение дорожной полиции, куда был доставлен Парамонов. Постарайтесь выяснить причину задержания. Центр